Дворы Кирьяна, Недоедыша и Огородовых были разделены постройками, а в конце — высоким забором, рубленным в п а с В самом углу забор был как бы разорван колодцем, вырытым в свое время прямо на меже, чтобы им могли пользоваться оба хозяина. Семен Григорьевич вывел из конюшни старую кобылу и повел ее поить. У колодца по ту сторону с пустым ведром стоял Кирьян-недоедыш, ь мужик лет сорока с небольшим, сухоплечий, со слабыми руками и испитым лицом. Семен уже не первый раз видит Кирьяна, и все никак не может поверить, что видит того самого здоровяка к и р к у который крестился двухпудовкой. «Да что с тобой?» — прочитал в глазах о г о р о д о в й Кирьян и смутился. «Не узнаешь, соседушка». Улыбнулся робко, извинительно, за свою обхудалость. А ты, Сеня, сразу из-за хозяйства. Надо, Кирьян, весна не ждет. Нет, не ждет. А я ведь совсем оскудился. Кирьян поставил ведро и подошел ближе. Годы мои, Сеня, какие бы еще годы. А огонь в нутрях так и жгет меня. Кто увидит, не признает. Кирьян, да не тот. Не тот и есть. с е м ё н Григорьевич между тем поднял черпугу воды, вылил в деревянную колоду, пустил кобылу к воде. Кирьян понял, что соседу не до разговоров. Солнышко на горе, закруглился. «Поговорить бы мне с тобой, Сеня, уж вот бы поговорить. Забегай вечерком, соседи не дальние». Огородовые держали три десятины. Одна ходила в аренде, а две другие были разбросаны на восьми полосах. Самая дальняя нарезка считалась у Смулакурин, на той стороне сухого лога. Земля молодая, еще на памяти стариков, взятая из-под лесных г а р е й первые годы после пожогов дала хорошую рожь, но постепенно вытащила, без навоза заклекла, опоршивила. С перелогов грянули по ней, как напасть, осот, жабрей, татарник, с нелюдимым хвощом-захребетником. Петр прошлой осенью так испугался своего надела, что даже не стал пахать его, жалея и без того слабую кобылу. Семен в последний день Пасхи сходил к смолокурням, нашел полузаброшенный нарез и все-таки решил поднять его под пар. Полоска привлекла тем, что лежала на южном склоне небольшого холма, и была защищена от ветров еловым перелеском. Кроме того, землица вниз по скату шла с натеком чернозема, чего не было на соседних полосах. Выходило, что бросать на дел было неразумно. — Конечно, поле дальнее, — говорил он, вернувшись домой. — Хоть как не с руки. Навозу за день много, 5 я ш е т ь телек увезешь. А разве столько туда надо? Однако попытаем счастье. — Вот и хорошо. Как н е скажи, а не к делу это запускать землицу, — сказала с порога кухни мать, и, поглядев на свои замученные руки, так как сеяла муку, сконфузилась. Кроме сыновей, за столом сидел и постоялец. — У добрых-то мужиков, в с е н е хорошей землицы, под самой деревней з а п а х а н а добровей. Вот и нашу ближнюю десятину прибрали. — Кому н а сдана? — спросил с е м ё н — Сдана? Петя вон знает. У нас много охочих до сладкого пирога. Народец. Петру захотелось выговориться, чтобы оправдать себя. Ведь выходило так, будто он виноват и за з смолокурни, и сданную в аренду близкую ухоженную десятину. Но в семье было принято не перебивать старших, и он молчал, пока говорила мать. — Кому она сдана? — переспросил с е м ё н Так он что-то молчит. «Петя, ты что умолк?» «Да что, коли так все? После раздела нам с мамой одни углы остались. И на том спасибо, крыша над головой. Тут, мужики, давай пособим!» Иван Селиван взял полосу, д да о зотий кошкин. Иван Селиван кобылу дал. А з о т и е все как-то чудно вышло. Муки он давал, да овса... И я же еще и отрабатывал у него. Народец! Мать подала с кухни свой голос. Да уж, народец, я тебе дам. Переживая и виноватясь за себя, п ё т р улыбнулся вдруг, покраснев до слез, выскочил из избы. Мать, охлопав ладони над столом, вышла из кухни с тревожно поднятыми бровями. Опять он этот Петя, чуть что и в слезы. Азотий, верно, прямо дураками нас выставил. Мне что не обидно? Уж я говорила Пете, брось-ка ты, брось. Приедет Сеня, выправимся. И вот опять...